Глава тринадцатая. «Вспоминая об Испании, ты почему-то забыл о влюбленных поэтах», — иронично напомнил себе Геор, пытаясь вырваться из потока сумбурных мыслей и воспоминаний. В конце концов, он ехал навстречу с Дианой де ля Фер, самой прекрасной женщиной, которую когда-либо знала Франция, да простят ему все остальные влюбленные, пусть даже поэты. Кто, увидев графиню де ля Фер, Осмелится утверждать, что он преувеличивает. Красота этой женщины, её обаяние настолько преувеличены самим творцом, что ни в каких комплементарных условностях смертных любви страдателей она уже не нуждается. Наткнувшись на выступающие из земли корневища, конь оступился, и это сразу же откликнулось болью в позвоночнике князя. Долго мы ещё будем петлять этими лесными дебрями, проворчал он приближаясь к татарину. «Когда омчались к вам, дорога казалась ближе», — невозмутимо объяснил Юдаш. «Нам она и сейчас кажется недальней, но ведь не мы же ждем встречи с графиней». «Черт бы вас всех побрал», — простонал Геур. «Ему сейчас было не до пустословия. Это проклятая боль». Он разорвет контракт с французским командованием и вернется в Украину». Но прежде, несколько дней отдохнет в замке Шварценгрюнден. При воспоминании о замке графини де ля Фер, князь вновь мечтательно уставился на развесистую крону, не весь как оказавшегося здесь, в дебрях соснового леса, дуба патриарха. А если графине покажется неудобным, то в своем имении... Гюр пытался вспомнить его название, но так и не смог, не мудренно, Вид до сих пор он так и не удостожился побывать в нём, достаточно мы владелец поместья чуть ли не в центре Франции. Испанцы неожиданно выхватил его из безмятежного течения мыслей голос одного из драгунов. Полковник позади испанца, спасайтесь. Гэурас одел коня и оглянулся. Группа закованных в латы всадников неспешно выдвигалась из-за ближайшего изгиба. Он вспомнил, что в том месте к лесной дороге Подступала неширокая просека, по которой испанцы, если только это действительно были они, тут он полагался на чутьё и опыт драгунов, вышли на их след. Так уж сразу спасайтесь, горделиво возразил полковник, жалея, что при нём не оказалось не только его испытанных бойцов, Хазара и Уляча, но и наводившего ужас на врагов копья меча. Еур настолько привык к этому неподражаемому оружию, что при своём узком лёгком мече чувствовал себя почти безоружным. Сколько их там? Мы задержим, уходите. Яга! Алла! Взревел Югаш и выхватив саблю, призывно махнул к князю, требуя уходить и обещая последнее прикрытие. Его решительность оказалась как нельзя кстати. Испанцы уже пришли в себя, поняли, что Бог войны послал им четверых беззащитных всадников и бросились в погоню. Вязываться в схватку с ними было бессмысленно. Оглянувшись, Гиура определил, что испанцев по меньшей мере человек 20. Видно не зря ещё несколько минут назад он с такой тоской думал о возвращении в Украину. Не зря гибель во Фландрии показалась ему столь бессмысленной. "Предчувствие", сказал он себе. "Предчувствие" Уходим, крикнул полковник драгунам. Попытаемся дотянуть до деревни. Но молчаливые драгуны оказались настоящими солдатами. Поняв, что всем им от погони не уйти, один из них мужественно развернул коня и поскакал навстречу врагам. Другой чуть подстал от князя, чтобы подарить ему ещё несколько минут. Драгонные испанцы сошлись в том месте, где дорога пробивалась между двумя холмами, склоны которых были вспаханы ливнями. Упорно защищаясь копьем и саблей, он сумел задержать испанцев всего на две-три минуты. Но Геору и его спутникам хватило их, чтобы вырваться из леса и увидеть впереди на пологом склоне долины небольшой поселок. При этом им неслыханно повезло. Чуть правее дороги, на склоне долины, французский офицер, Спасая своё войско от постоянного безделия и очевидно мечтая о славе, если не македонского, то уж по крайней мере принц де Конде обучал своих конников приёмам кавалерийского боя. Теперь воинская слава сама бросалась им на грудь. Однако принимать её французы не спешили. Заметив появившихся всадников, офицеры и солдаты стали наблюдать за ними с таким невозмутимым спокойствием, словно присутствовали на скачках. Испанцы, закричал Юдаш, показывая сабле на квалистов, настигавших второго драгуна, державшегося в двух лошадиных корпусах позади него. Но летенант драгунов, словно оцепенел. "Сражаемся здесь", приказал своим спутникам Гиур, поняв, что вряд ли найдутся слова, способные дойти сейчас до застывшего на своём коньке офицера. А ведь тот пребывал почти рядом. На небольшом пригорке, с которого так удобно было наблюдать за потешными сабельными поединками и кавалерийскими манёврами лишь недавно рекрутированных из окрестных городков и деревень молодых солдат, мы не поведём испанцев в посёлок. Повеливай их храбрейшей, тяжело выдохнул татарин, на ходу спрыгивая с коня и разворачивая его так, чтобы прикрыться им от испанцев. Мгновенно оценив его замысел, Князь сделал то же самое. Его бы приготовили пистолеты. Драгун, достиг их укрытия, словно спасение, выпрогнал у седла и стал так, чтобы своим конём соединить крупы коней Татарина и Гиура. Он же сразил копьём первого испанца, двух последующих остановили своими выстрелами Татарин и Гиур. Только теперь, поняв, что происходит, драгуны ринулись им на помощь. Но испанцы уже и сами сообразили, что придётся принимать бой с целым полуэскадроном, и почти все повернули коней. Только двое всадников, всё ещё думая, что за ними следует весь отряд, напали на группу Геура. Но одного из них драгун остановил тем, что всадил копье в грудь лошади. И хотя кабальеро перерубил древко, но остался без коня, в бой с другим вступив, вновь опернувшись в седло Геур приказав при этом татарину не вмешиваться. Через несколько минут, когда спешенный дальго был уже убит, а остальных драгунов загнали в лес, князь свалился с коня рядом с рассечённым им испанцем. Нет, он не был ранен. Просто эта схватка окончательно разбередила его травмированный позвоночник, а незалеченная контузия вновь довела до такого состояния, что он уже не в состоянии был самостоятельно сойти с коня. Испанец ещё был жив. Он стонал и бредил что-то выкрикивая, возможно, имя своей любимой. Они лежали почти голова в голове, победитель и побеждённый, один уходящий в жизни, другой возвращающийся к ней. "Это война, кабальеро", проговорил князь, когда очевидно в агонии испанец приподнялся на локте, И взглянул на него. Он не заметил, как испанец выхватил нож и, не имея сил дотянуться до врага, вогнал в землю, буквально у его виска. И поединок у нас был честным. Если ты и погиб, то по-рыцарски. Испанец, наверное, слышал его голос. Он приподнялся ещё раз, но примчавшийся татарин зарубил его, не сходя с коня, и только потом опустился на колени возле полковника. — Вы не должны уходить, храбрейший, — склонился он над Геуром, решив, что тот смертельно ранен. — Приподнимитесь, сюда приближается графиня де ла Фер. Он чуть приподнял голову полковника, и тот сумел увидеть одетую в костюм наездницы золотоволосую девушку на белом коне, скачущую к нему со стороны поселка в сопровождении двух всадников. — А я даже не в состоянии подняться, — с горечью покачал он головой, — что совершенно непростительно даже при всем моем бивочно-походном воспитании. Приблизившись к месту поединка, графиня встревоженно окинула взглядом в начале Геура, затем окровавленного испанца и вновь остановила свой взгляд на Геуре. «Он жив, графиня», — негромко подсказал Юдаш, и, оглянувшись резкими жестами, остановил скачущих к ним драгунов, Убеждая их убраться во своясе, здесь как-нибудь и без них храбрейших из храбрых обойдутся. Он лежал с полузакрытыми глазами, совершенно обессилевший, весь во власти поразивший его боли, весь в огне, обуявший его радость и спасение. Ему нужно было хотя бы несколько минут, чтобы погасить оба эти очага, собраться силами и подняться, но для этого нужно было хотя бы несколько минут. Графиня не торопила его. Пригнувшись к гриве коня, прильнув к ней лицом, она влюблённо всматривалась в слегка осунувшееся, но всё ещё прекрасное и почти юное лицо князя. Правильные, любно отточенные аристократические черты которого сливались с изысканными очертаниями его спартанского шлема, с которым князь не расставался даже здесь, во Франции, в сатанинские шрамы оставленной вражескими саблями и копьями на его кирасе. И с ужасом думал о том, как осратил бы для неё этот край, Франция, весь мир, если бы сейчас пришлось опуститься на колени перед тем, кто уже никогда не сможет ни обнять её, ни ощутить горечь прощального поцелуя. Теперь это не обязательно, князь мягко улыбнулась Диана, видя, как придя в себя, Георг с трудом поднимается с земли хотя и пытается скрыть свои усилия. С меня достаточно сознания того, что рано или поздно вы всё же подниметесь, обнимала белоснежную гриву своего коня. Вы ранены? Нет, во всяком случае не в этой схватке. Улыбнулся Георг в ответ, тоже пытаясь прислониться лицом к шее её коня. Возвращающиеся из леса драгуны скапливались на холмистом плато по ту сторону дороги. И никакие молебные жесты татарина не могли заставить их скрыться, уйти за возвышенность, не превращая встречу этих двух влюблённых в побочное зрелище. Испанское ядро в прошлом бою иногда мне кажется, что это мной самим выстрелили, словно ядром из огромного орудия. Тогда оно должно было бы представать очень страшным орудием. Они оба сдержанно рассмеялись. — Что с вами, графиня? — тихо, почти шепотом спросил Геур. — Я привык видеть вас надменной. — Мне-то казалось, что вы успели повидать меня всякой. Геур застенчиво промолчал. — Я забыл спросить о главном. Как вы здесь оказались? — В деревушке меня ждет лекарь. Везу его к вечно болеющей сестре графа Корнеля. Говорят, это один из лучших врачей Парижа. — Вас лечил когда-нибудь лучший врач Парижа? "Hazard нас спросила Диана, нежно прикасаясь пальцами к подбородку Яура. Меня ещё не лечил ни один лекарь мира. В основном им приходилось заниматься моими врагами". Диана кинула взглядом его могучую фигуру. "Господи, а ведь я действительно не пережила бы, узнав, что отныне этот мужчина сможет слышать только голоса ангелов", подумала она. "Как же уберечь тебя, мой мужественный князь?" Как тебя уберечь? Татарин подвёл Геору коня, и хотя в седло полковник вскочил не с той лёгкостью, с какой привык делать это, всё же несколько минут на весенней французской земле под взглядами прекрасной женщины словно бы возродили его. Проезжая мимо драгуна, сопровождавшего его и вместе с ним принявшего бой, князь благодарно сжал его предплечье. Шарль «Компьене, — господин полковник, — несколько растерянно представился тот, — князь Адар-Геур, — когда кончится война с Испанией, рад буду видеть вас в своем полку, независимо от того, где ему выпадет сражаться».